Не дай мне Бог сойти с ума. Нет легче посох и сума. Нет легче труд и глад. Не то, чтоб разумом моим я дорожил, не то, чтоб с ним расстаться был не рад когда поставили меня на воле, как бы резвая, я пустился в темный лес. Я пел бы в пламенном бреду, я забывался бы в чаду нестройных чудных грез, и я бы заслушивался волн, и я глядел бы счастье полм в пуст Ты небеса, и силен, волен был бы я, Как вихрь, роющий поля, ломающий леса. Да вот беда, сойди с ума, и страшен будешь, как чума, Как раз тебя запрут, посадят на цепь дурака, И сквозь решетку, как зверька, дразнить тебя придут, А ночью слышать буду я Не голос яркой соловья, Не шум глухой дубров, А крик товарищей моих, Добрань да смотрителей ночных, Да виск, Да звон оков.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 1835 год Вновь я посетил тот уголок земли, Где я провел изгнанником два года незаметных.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 И глядел на озеро, Воспоминая с грустью Иные берега, иные волны. Межнив золотых и пажитей зеленых Оно синее стелится широко. Через его неведомые воды Плывет рыбак и тянет за собою Убогий невод, По брегам отлогим рассеянной деревни, Там за ними скривилась мельница, На силу крылья ворочья при ветре, На границе владений дедовских, На месте том, где в гору поднимается дорога, Изрытая дождями, Три сосны.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 И пред собою увидел их опять. Они все те же, все тот же их знакомый ухушорах, но около корней их устарелых, где некогда все было пусто, голо, теперь молодая роща разрослась, зеленая семья.